Таис крепко расцеловала верную Гесиону. Еще более нежной наградой удостоился Минедем, к кровоточащим ладоням которого были привязаны пучки лекарственной травы, отчего его руки стали похожи на лапы того самого Зухоса, который едва не погубил тайс Спартанский воин долго посматривал на лабиринт, возвышавшийся поодаль в первых лучах рассвета. Угадав его мысли, Таис сказала, — Не надо ничего, милый. Кто сможет найти негодяев в трех тысячах комнат среди переходов и подземелий? А если придет весь отряд Иоситея, мы выкурим их оттуда, как пустынных лис из нор. Зачем? И без того мы, чужеземцы, едящие коров, нечисты в глазах коренных жителей Египта. Только нанесем великое осквернение их святыни. Те, кто виноват, убегут, если уже не убежали, а расправа, как всегда, свершится над теми, кто ничего не знает и ни к чему не причастен. Прежде всего, виновата я сама. Нельзя было спорить, со жрецами, выказывая эллинское презрение к чужеземцам и их религии. И потом надо осторожнее странствовать по храмам, полным ловушек, злых людей, страшных божеств, которым еще тайно продолжают приносить человеческие жертвы. Наконец я слышу правильные слова. «Давно пора, моя возлюбленная». Ты не радовала нас танцами уже больше месяца, а верховую езду забыла с самого приезда сюда. Ты прав, Менедем. И танцы, и езда верхом требуют постоянного упражнения, иначе станешь неповоротливой, как Туэрис. Туэрис? Представив себе эту египетскую богиню, сидящую на толстых задних лапах, С непомерно отвислым животом и безобразной головой бегемота Минедем долго смеялся, утирая слезы тыльной стороной завязанной руки».